Глава первая. Клавочка, вернись, хорошая моя, куда же ты, достой, да кричу я вслед убегающей козе. Выше характер. Ни с одним животным мне не было так трудно найти общий язык, как с этой вертехвоской пятнистой, но не из-за того, что она была глупее остальных. Наоборот, уму этой козы можно было восхищаться. Куда пошла? А ну, стой! кричу ей вслед и приподнимаю сарафан, чтобы бежать быстрее, но не успевая. Вреди нацепляет рогами калитку и вбегает внутрь, выпуская из двора стадо кур. Вот ж негодница! Как мне их теперь ловить? Бегу к калитке, чтобы не дать выбежать остальному выводку, но тут же вскрикиваю от непривычного звука. Рычащий, ракочащий, как зверь, пугающий до чертиков. Машина в нашей глуши? Да еще такая огромная! Не сбавляя скорости, чудище несется прямо на меня, поднимая столпы пыли и распугивая и без того нервных кур. Кричу, понимая, что машина вот-вот меня собьёт. Но зверь останавливается прямо передо мной, заставляя кашлять от пыли. «Что ты творишь?» Кричу я неизвестному, понимая, что тот вряд ли меня услышал. «Ох, как же мои курочки! Наверняка уже подавилось десяток!» Пыля седает, и я с облегчением понимаю, что ни одна птица не пострадала. Но злость моя от этого не поубавилась. Хочется высказать всё наглецу, и я уверенно шагаю ближе. Тут дверь открывается... И хозяин этого танка предстает передо мной собственной персоной. Я так и застываю, пораженная его видом. Боже, он же невероятно красив. Густые черные брови, темные волосы и голубые, как небо, глаза. Слова застревают в горле от увиденной картины, а мужчина стряхивает пыль с черных брюк и поднимает взгляд на меня. И тут меня словно ушатом холодной воды окатывают. Сколько в его взгляде равнодуши и презрения. «Слушай, мелкая, вот где-то должна жить старуха одна. Евдокия вроде зовут. Не знаешь такое?» «Это я, мелкая?» Вспыхиваю я от подобной наглости. «Вот же правду говорят. Красота внешняя — это далеко не всегда красота внутренняя». «Так знаешь?» Проигнорировав мой вопрос, спрашивает незнакомец. «Конечно знаю. Он имеет в виду мою бабушку. К ней часто приезжают за исцелением, травами и снадобьями. Кинул взгляд во двор». Я вздергиваю нос и поворачиваюсь к мужчине. Ну, знаю. А вы кто такой будьте? Денис Антонович Вербицкий я. Ох, сколько пафоса! Мне это должно что-то сказать! ехидно спрашиваю я. Мужчина с минуту смотрит на меня, а потом хмыкает. Мы будем припираться! Или ты все-таки покажешь мне дом старухи? Старухи? снова захожусь я в негодовании. Да кто он такой? К нам ездили всякие. Ну, такого наглеца вижу впервые. Я бросаю мимолетный взгляд на калитку, которая совсем уютно прячется в живой изгороди, и в голове созревает гениальный план. «А пойдемте, Вредницкий. я вам покажу, где живет ваша старуха». «Я Вербицкий», — поправляет меня мужчина. «Я так и сказала». Улыбаюсь я наивно и вижу, как в глазах наглеца вспыхивает что-то наподобие раздраженности, но он быстро возвращает лицу безразличие. «Ну ничего, сейчас мы посмотрим, как ты умеешь справляться со стрессом». Я покажу тебе лес, Вербицкий. И ох, как я сейчас тебе не завидую. Веду мужчину по тропинке, который уходит вглубь леса. Если ею идти достаточно долго, то можно снова выйти к нашему с бабушкиной дому. Правда, со стороны огорода. Путь не близкий. Но и Вербицкий не лапочка. Нечего злить меня. Сейчас покажешь, какой ты смелый на моей территории. Я иду впереди, шелестя длинной юбкой сарафана и прислушиваюсь к шагам мужчины. Нервничает. Задумчив. Разбито сердце. Надо же, какой набор. Есть у меня с детства особенность. и Я по поступе могу определить то, что на сердце у человека. Не знаю, как это происходит. Знаю все. Но что привело этого снова в наши края? Неужели за приворотным зельем приехал? Ну да. Такие, как он, не могут пережить отказа. Готовы заполучить то, что им нужно любой ценой. Хотя, мне кажется, дело тут совсем другом. Вербицкий, хоть и надменный, себелюбивый, но не злой. Нет в нем корысти, гнильцы. Этот человек справедливый, честный и с понятиями. Правда, нетерпимый и вспыльчивый. Но то не беда. «Может, туда можно доехать на машине?» Нервно спрашивает мужчина, отцепляя репейники от штанин. «Да, скорее всего, после нашей прогулки к костюму придет каюк. Ну, ладно, невелика беда». «Э, нет, туда только пешком. А если не хочешь...» Можешь сесть в свой дорогущий гроб на колесиках и ехать обратно. Парирую я, а мужчина громко вздыхает. И нечего пыхтеть. К знахарке Евдокии так просто не ездят. Видно, сильно прижала. А если так, то изволите куда скажут. Ладно, не пыхти, мелкая. Не привык я просто к вашему колориту. Я только улыбаюсь. Знаешь, что весь колорит еще у него впереди. Но молча веду дальше в лес. Сначала она встречает редкие деревья, и довольно утоптанная тропа. Но потом заросли становятся гуще. Мужчина идет медленно, то и дело прислушиваясь к шорохам. Я же смело шагаю дальше. Скоро кроны деревьев настолько густеют, что почти не пропускают солнечных лучей. Даже птицы практически не поют. Я знаю эту местность. Ничего страшного в ней нет. Просто топи до болота. Здесь элементарно нечего есть птицам. А вот животным попросту опасно. Вот и не слышно ни шелеста, ни звука. Вдруг. Вдалеке слышится вой, и Вербицкий останавливается. «Здесь водятся волки?» «Ага», — равнодушно отвечаю я. «И медведи?» «Вон на прошлой неделе искали охотника». «Так и не нашли». Внутренне усмехаюсь, ощущая, как напрягается мужчина, но не подаю виду. «Ладно, сколько нам еще идти?» Резко спрашивает Денис, а я останавливаюсь и театрально смотрю на солнце, прищурив глаза. «Думаю, до вечера доберемся». «До вечера? Черт!» Чего не сказала? Я хоть бы воды взял с собой. Телефон, в конце концов. Здесь ловит связь. Ну, связи здесь отродясь не было. Вру, я не краснее. Ведь у самой есть телефон, да и вышка совсем недалеко. Но этому заносчивому снобу знать об этом не обязательно. А вот воды можешь напиться вон там. Где? Оборачивается вокруг себя мужчина и видит, куда я показывала. С болота! Да ты с ума сошла! Не хватало мне еще дизентерии или холеры какой-нибудь. «Ну, как хочешь». Пожимаю я плечами, шагая дальше. Когда прошло около четырех часов, большинство из которых я просто водила мужчину по кругу, мы садимся прямо на траву для отдыха. Осматриваю его краем уха и вижу порванный и грязный низ штанин. Довольно грязную рубашку, которая еще недавно была белой, злохмаченные волосы. «Да, вот так он гораздо красивее. Не такой вылизанный, что ли?» «Так что тебе нужно от знахарки?» Спрашиваю я, как можно равнодушнее. Кто знает, как он воспримет мой интерес. Проблемы. В семье. Не понимаю. Тяну я. Разлюбила? Ушла? Вроде того. Соглашается мужчина, взяв в рот равинку. Сейчас он выглядит почти как местный. Зеленый крон отражается в голубых радужках и соперничает по красоте. Отдергиваю себя от разглядывания и снова спрашиваю. Хочешь сделать приворот? Жду ответа, как будто помешанная. Очень не хочется ошибиться в своих догадках. Если так кажется правдой, признаюсь, что специально завела его в лес, отведу к машине и отправлю домой. Да, бабушка будет слиться, говоря, что каждый волен выбирать, какой грех взять на душу. Но я придерживаюсь других принципов. Я не дам этому напыщенному снобу взять такой грех на душу. Уж слишком он серьезен. Да какой приворот! Нет! Отвечает Денис, а с моей души падает камень. А что тогда? Мужчина прищуривается, смотря куда-то вдаль, а потом поворачивается ко мне. «Мелкая, а то что, психолог?» «Пси... что?» – переспрашиваю я. «Хочешь залезть мне в голову?» – переиначивает Денис. «Нет, я просто...» – начинаю зачем-то оправдываться. «Вот и все. Если ты не сама Евдокия, то нечего и спрашивать. Пошли, отдохнули уже». Я стою недовольно хмыкнув. «Да, тоже мне звезда. Да мне такие секреты рассказывали!» Что он бы офонарел? Плетусь за ним, словно это он ведет меня к дому. А не я его. И вдруг до меня доходит. Так ты не могущий! Тьфу. Так бы и сказал. Нема. Нема что? Переспрашивает мужчина, резко обернувшись. Ну, этот. Импотент. Дениза молкает, а глаза его наливаются яростью. Я не импотент. он сквозь зубы. Оказавшись близко друг к другу, я успеваю рассмотреть несколько веснушек на его носу. Да? А я уже подумала. «Не твой-то конек думать, мелкая!» — даёт мужчина. «Да что ты себя взамдил? Пищу я и тут же лечу на землю. Он толкнул меня, не успевая опомниться, как тело мужчины накрывает моё, и горячий шёпот щекочет ухо. «Не шевелись! Здесь медведь!»